Глава 33. Честно говоря, я обалдела, когда узнала, что Ирина мне жилплощадь завещала, тихо сказала Оксана. Адвокатская контора передала мне после её смерти письмо. Хотите, покажу. Я кивнула. Григорийев сбегала в комнату и вернулась назад с малышкой на руках и конвертом. Какая у вас красивая дочь, польстила ей Очаровательный ребёнок. Оксана отвела глаза. Я вытащила лист бумаги и начала читать. Оксана, прости меня. Ты ничего плохого мне не сделала. Ненавидела тебя по детской глупости. Только сейчас я поняла, за всё надо платить. Всё плохое и хорошее возвращается бумерангом. Меня наказали. Соня умерла. Я знаю, душа вечна. Хочу, чтобы мы с дочкой не мучились вдоу. Поэтому прошу, прости меня за всё плохое, что я тебе сделала. Оставляю тебе свою квартиру. Живи в ней, поминай меня добрым словом и молись за нас с Сонечкой. Самоубийство грех, но жить больше нет сил. И если не покончу с собой, повторю судьбу Аллы, матери Веры, угожу в психушку. Прощай, Оксана. Никогда не общайся с Верой. Она самый страшный человек на земле. Её Господь наказал, уложил в кому за то, что она убила много людей. И Осифова нам всем судьбу сломала. Ника Моргунова из-за неё в Америку уехала, чтобы не дай Бог Верка ей про смерть тётки не напомнила и не заставила на себя работать. Алиска на наркоту подсела, скатилась на дно. Квартиру продала, в трущобе поселилась и сгинула невесть где. Бесследно пропала. Но я знаю, Вера Алиску убила, чтобы та чего не разболтала. Чувствую, именно она её убрала, как и всех остальных. Прощай, Оксана. Ирина. Я положила лист на стол. Ирина обвиняет Веру в смерти Алисы и всех, кого приговорило братство. Григорьева посадила малышку в высокий стульчик и дала ей деревянную ложку. Сметанина была неадекватно. Людей убрала Алиса. Верочка не могла, она очень хорошая. Она только придумывала сценарии, а Спиридонова их осуществляла. Поверьте. У меня не хватило слов, чтобы ответить Григорьевой. Хорошая Вера только придумывала сценарии. Маленькая девочка отчаянно застучала ложкой по столу. Оксана сказала: "Всё случилось очень давно. Уплыло во тьму и забылось". Но Ирина права. Закон бумеранга работает. Братство развалилось, на его членов провидение наказало. Маргунова живёт отшельницей, с Передонова стала маргиналкой, Сметанина покончила с собой. Вера лежала в коме, а я никак не могла родить ребёнка. Лечилась, всех врачей обошла, всякие ико делала, ноль реакций. Знаете, почему мне удалось дочку родить? В моём возрасте уже о внуках думать надо. Я случайно по радио выступление священника услышала. Он сказал: "Если Бог детей не даёт, значит, есть грех на душе". покайтесь искренне, тогда вы очиститесь и заберемените. Я на исповедь сходила, и вскоре Танечка родилась. Вот так. С Верой я много лет дел не имею. Она, как понимаю, тоже решила забыть прошлое, начала новую жизнь, завела семью, стала богатой. Я последний человек, к кому она прятаться придёт. Можете по квартире походить, везде заглянуть. Нету твирки. Знаете, почему я вам правду выложила? Привлечь вас к ответственности за то, что вы знали про убийство и не сообщили о них, невозможно, ответила я. Улик нет. Всё произошло давно. Ничего нельзя доказать. Но вы сообразили. Незваные гости настроены решительно. Ещё начнут к вам ходить, приставать. Не дай бог мужчего узнает. Вам просто страшно. А после вашего рассказа я от вас отстану. Буду искать Орлову в другом месте. Оксана погладила дочь по голове. После рождения Танюши я стала церковным человеком. Моё сознание изменилось. Людского суда я не боюсь, только Божий имеет значение. Господь дал мне Таню, но он её и отнять может. У Иры-то Соню забрал. Покаяйся, Сметанаина, попроси милости, её девочка осталась бы жива. Вас провидение в качестве испытания мне послало. Когда вы первый раз пришли и разговор про Иру завели, я струсила, смолчала, не поняла, что Господь ничего просто так не делает, и сразу мне знак. Через час после вашего ухода Таня заболела. У неё температура подскочила без всяких на то причин. Бог мне пальцем погрозил, когда вы снова явились. Я смирилась и чистосердечно всё рассказала. И что? Смотрите, Танюша весёленькая и есть хочет. Бог мне велел всё вам выложить. А вы меня теперь простите Христа ради за деяние глупого детства. Я лишилась дара речи. А Оксана опустила голову на грудь, вытянула вперёд руки и повторила: Простите Христа ради. Я искренне раскаиваюсь. Бог простит, с трудом произнесла я. Наталья Саркисян встретила меня в красивом дорогом халате, провела в комнату, где работал телевизор, убрала звук. села в кресло и без всякого предисловие сказала После вашего ухода я всё прокручивала в голове ситуацию и вспомнила Понимаете, я ещё тогда, много лет назад, обратила внимание на странное совпадение, но быстро о нём забыла, и лишь сейчас всё вместе сложило Вы мне посоветовали, как прошлое вспоминать. Я начала думать, И картина встала перед моими глазами очень чётко. Вера пришла к нам с адресом, сказала, что хочет именно эту жилплощадь, но не может сама заниматься оформлением. Четвёрки не было в базе. Её хотел продать приятель Павла. Непонятно, как Вера узнала об этом, но меня сей факт не насторожил. Нателла попросила Орлову подождать, а Самар ванула Колобкову и сказала: "Вашему другу повезло, нашлась покупательница. Похоже, она впервые приобретает квартиру. Думаю, мы можем запросить с неё по максимуму. Скажу, что апартаменты эксклюзивные, экстра-класса, цена большая, но за качество надо платить". Нет, неожиданно не согласился Колобков. Сделай ей скидку, сбрось э 20%. Саркисян показала, что она ослышалась. Сколько? 20%, повторил шеф и добавил: "Хочу в память о Вите доброе дело сделать. Дал себе честное слово. Первый покупатель, который после кончины друга придёт, получит возможность сэкономить. Повезло, бабе Выдохнула Наталья и вернулась к орловой. В те годы люди расплачивались за сделки наличными. На девятый день после смерти Виктора Вера принесла в спортивной сумке деньги. Наталья начала пересчитывать купюры, проверять их и вдруг изумилась. На одной из 100-долларовых бумажек обнаружились написанные шариковой ручкой слова: "Принц 2". Саркисян опешила. 3 дня тому назад она как сейчас пересчитывала деньги, а ей позвонил сынишка, заныл в трубку: "Меня с уроков домой отправили, можешь купить мне картридж для Денди, Принц 2". Про образ современной PlayStation. Денди подключался к телевизору. В прибор вставлялся картридж с игрой. На экране появлялось изображение. Игрок при помощи джойстика управлял действием. Мечта всех детей начала 90-х. Наталья пообещала ему после работы забежать в магазин. И чтобы не забыть название, записала его на первом, что попалось под руку, на ассигнации. Конечно, потом она отругала себя за глупость. Сложила деньги и отдала, как всегда, Павлу. И вот теперь купюра вновь очутилась у неё на столе. Где вы взяли доллары? Не удержалась от вопроса Наталья. В обменнике, равнодушно ответила Вера. А что, попалась фальшивка? Нет, засмеялась Сыркисян и рассказала про эпизод с Денди. Ваш шеф небось сдал часть выручки в тот же пункт обмена, не удивилась Орлова. Он круглосуточно открыт в соседнем доме от Бивины. А мне продали эту купюру. Круговорот денег в природе. Наталья забыла о происшествии, но потом по моей просьбе начала пошагово вспоминать визит Веры и будто наяву увидела ту ассигнацию. Вот я и подумала, заговорщицки объясняла она. скидка в 20% и 100 баксов. Вероятно, Орлова состояла с Павлом в интимной связи. Колобков был женат. Он не желал афишировать отношения, но хотел подарить любовнице квартиру. Ну и оформил подношение как покупку. Дал Вере свои деньги, та их мне принесла. Никаких подозрений у законной жены не возникнет. Даже если она начнёт наводить справки, узнает, Орлова сама купила жилплощадь. Я заёрзала в кресле. Интересная версия, но у меня есть лучше. Павел заплатил Орловой за некую серьёзную услугу. Вера не глупый человек, она понимала: в стране пылыхает инфляция, поэтому потребовала за работу недвижимость. Дальше события развивались как предполагала Нателла. Большая скидка, а потом деньги, полученные от Павла, возвращаются в кассу. Колобкову следовало честь по чисти оформить сделку. Он не хотел возбуждать подозрений. Я схватила Сыркисян за руку. Говорите за пару дней до появления Веры, погиб компаньон Колобкова. Да, грустно подтвердила Наталья. Ужасно. Он упал с лестницы, уточнила я. Там кто-то разлил подсолнечное масло. Ох, верно, кивнула Сыркисян. Павел очень переживал, но, думаю, Наталья замолчала. Что вы думаете? насела я на неё. Сыркисян смутилась. А помните, я рассказывала вам про эпизод с танком? Ну, как на нас братки наехали. Опустила тогда специально одну деталь, малоаппетитную. Когда Виктор в окно сиганул, а мы с Пашей из бандитами остались. Колобков ужасно перепугался и описался. Я сделала вид, что ничего не заметила, а Витя, вернувшись, увидел мокрые брюки партнёра и стал подтрунивать. Называл порой его Паша Песяков, и если Колобков проявлял при заключении какой-либо сделки разумную осторожность, хахмил: "Только не обоссысь". Паша молча терпел подлые выходки Виктора. Он очень расстроился, узнав о смерти приятеля. Но нателле на мгновение показалось, что на кладбище в глазах Колобкова промелькнуло выражение радости. Не на секунду я не осуждаю шефа, поторопился оправдать начальника-помощница. Виктор был безалаберным, авантюрным. Пусть мои слова не покажутся вам злыми, но дела в Бевине после того, как он сломал шею, пошли лучше. Павел более не ввязывался в сомнительные сделки, на которые его подбивал компаньон. Виктор жил в том же подъезде, что и Лариса Хабарова, ведущая шоу Королева эклеров, пробормотала я. Я помню нашу беседу с Верой в ресторане на 11-м этаже ТЦ Центра. Она говорила, что испытывает после выхода из комы странное ощущение. Будто в ней живут два человека. Один очнулся, а второй нет, и добавила. Вроде что-то никак не вспомню. Недавно ездила к кондитерше Хабаровой. Мы с ней несколько раз всякие проекты затевали. Сейчас возникли новые планы. Вошла к ней в подъезд и не могу идти по лестнице. Полное ощущение, что я уже тут бывала. хотя никогда к ларисе домой не заглядывала понимала, что стояла и раньше на этой лестнице. Что-то здесь произошло. Чуть в обморок не свалилась. Сердце панически забилось. Так какие воспоминания пытались прорваться сквозь пелену тумана. За что Орловой заплатил Колобков? Лестница, облитая маслом, Именно на такой разъехались в своё время ноги Валентины, злой бабки и Верочки и Осиевой. Орлова очень хотела вылезти из нищеты, но ей не хватало денег на открытие дела. Павел ненавидил Виктора, который постоянно напоминал Колобкову об описанных брюках. Где-то Вера и Паша встретились и договорились. Мне внезапно стало душно. вспомнились слова Романа Кислова о том, что Орлова спасала несколько раз свой бизнес. В частности, в дефолт вливала Варёл большие суммы. Где она их брала? Сколько ещё людей случайно поскользнулось на масле, свалилось в открытые канализационные люки, ударилось головой о надгробие на кладбище, угодило под колёса автобуса или умерло от удара током. Братство распалось. Его участницы мучились совестью. Ника Моргунова убежала за границу. Алиса стала ещё в школе употреблять наркотики. Ирина озлобилась на отца, потеряла дочь и покончила с собой. Одна Вера, девочка-отличница, удачно вышла замуж и в конце концов пробилась к вожделенному богатству. Неспередоново убивала людей. Этим занималась Верочка. Маленькая Оксане Григорьевой она, конечно, правды не рассказала, свалив вину на отвязную Алису. Вот только Вера не забыла хобби своего отречества и вела двойную жизнь: бизнесвумен и наёмный убийца. Фирма Орёл была для неё важнее всего на свете. Поэтому, когда сети кондитерских грозила беда, Хозяйка принимала меры. Как Орлова находила заказчиков, где выискивала тех, кто был готов платить за смерть человека. Думаю, ответа никогда не узнаю. Нечего даже надеяться, что Колобков расскажет правду. А у меня никаких улик нет. Одни размышления. Я отлично понимаю. Орлова много лет с раннего детства ведёт двойную жизнь. Прекрасная ученица, медалистка, верная жена, хорошая мать, почтительная невестка и безжалостная убийца. Верочка щедра по отношению к домашним. Балует до невозможности Костю, Наталью Петровну, разрешает детям жить за границей. Орлову хвалят и служащие, и даже конкуренты. Все отмечают её безупречную честность в рабочих вопросах. обязательность. Вот только порой ей приходится убивать пару-тройку людей, чтобы спасти фирму Орёл от банкротства. Но это несущественная деталь. Вера очень самолюбива. Её до глубины души оскорбило поведение Кости. Она не захотела мириться с изменами мужа, убежала из дома. Но она спокойно шла на убийство. Как это всё сочетается в одной женщине? Мне никто не поверит, и до сих пор нет ответа на основной вопрос: где прячется Орлова? Вера исчезла, растаяла словно кусок сахара в горячем чае. Она даже не звонит ни слову. Что она задумала? Я быстро попрощалась с Нателлой, выбежала во двор, позвонила Семёну и произнесла: Слушай меня внимательно. После того, как мой рассказ из сяк собачкин сказал: "Необходимо срочно предупредить Наталью Петровну. Теперь муж для Веры враг номер 1. Он её предал, а как она разбирается со своими ободчиками, мы догадываемся". Наталье Петровне не подходит к телефону, напомнила я. Из-за Лёны их дома сождают попараццы. Тогда сами едем к ней, воскликнул Семён. Будем колотить в дверь, пока старуха не откроет. Константин в опасности. Перефразируя известное выражение, могу сказать: Верочка масло уже купила. У подъезда Орловых журналистов, слава богу, не оказалось. То ли репортёры устали, то ли новость о главвраче медцентра начала остывать. На наши звонки в дверник никто не отреагировал. Семён принялся колотить в филёнку кулаком. Немедленно уходите, прохрипело из домофона. Иначе вызову милицию. Мы интервью не даём. Наталья Петровна обрадовалась я. Не бойтесь, это Даша Васильева, ведущая шоу История и болита. Железная дверь распахнулась, Мы с Семёном вломились в холл. Что вы хотите? прошептала пенсионерка. Нам некогда, мы собираемся уезжать. Куда? бесцеремонно поинтересовался Собачкин. Какая вам разница? еле слышно ответила старуха. Подальше отсюда. Припёрлись, заорала Алёна, выскакивая в прихожую. Чего надо? Я сама отказалась от поста главы врача центра, признав, что использовала блокатор роста клеток. Вы зачем притащились? Позлорадствовать или хотите шоу снять? Полагаете, я попру на телевидение и начну себя кулаками в грудь бить и каяться? Пожалуйста, я готова, уже бегу. Вот только шнурки поглажу. Где моя шуба? На пике истерики. Алёна дёрнула дверцу огромного шкафа. Я увидела на первой вешалке красивое дорогое пальто, тёмно-синее, с чуть более светлым воротником из ламы. Оно висело спиной ко мне, поэтому я отлично разглядела хлястик с пряжкой, в которые переплелись буквы М и S, и идущую вниз от пояса складку. украшенную множеством перламутровых пуговиц. Рита. Она говорила про пальто мо넬, вырвалось у меня. Официантка из кафе Орёл зациклена на шмотках. И вот оно пальто, висит себе тихо. Алёна неожиданно захлопнула рот, а Наталья Петровна кивнула. Верно. Пальتيшка мне не задолго до болезни подарила Верочка. Очень уж оно дорогое. Я невестку пожурила, зачем на меня столько потратила. Вы явились обсуждать мой гардероб? Я посмотрела прямо в глаза матери Кости. Нет. Хотела предупредить вас об опасности. Но теперь понимаю, вы и так в курсе. Только не надо изображать удивление. Есть свидетельница, которая вечером того дня Когда Вера впала в кому, слышала разговор начальницы и некой дамы. Рите показалось, что посетительница молода. У неё был очень звонкий голос. "На у вас как раз такой. Я по телефону спутала вас с дочерью". Незнакомка приказывала Вере закрыть дело, уехать из России и сидеть тихо. Дама была одета в пальто от Монель, Их в Москве по пальцам можно пересчитать. Больше двух-трёх в год не продают из-за непомерной цены. Если затеваешь сложный разговор, надо быть осторожной, проверить, нет ли рядом чужих ушей. А вы не проявили бдительности. При вашей беседе с невесткой незримо присутствовали двое: официантка Маргарита и управляющий кафе Иван. Рита никак не воспользовалась полученной информацией. А вот милейший Ванечка, он, знаете ли, быстро подправил своё материальное положение, купил машину, приоделся. А потом поскользнулся в подъезде на лестнице. Там кто-то масло разлил. Ваня неудачно упал, сломал шею. Хотите, расскажу, как обстояло дело? Вы узнали правду про невесту. Кто-то вам всё про невестку рассказал. Вы пришли в ужас и прибежали к ней на работу. Не хотели вести беседу дома, или так разнервничались, что понесли стремглав. Не могли дождаться, когда невестка с работы вернётся. Чем вы её угостили? Какую отраву ей поднесли? Представляю ваше горькое разочарование, когда невестка не умерла, а впала в кому. Но самое неприятное поджидало вас впереди. Вам пришлось ухаживать за Верой, иначе бы вы лишились её денег. Да, не позавидуешь вам. Невестка-то у вас серийная убийца. Но и вы не лучше. Воспользовались чужой наработкой. Масло на лестнице. толкнули шантажиста Ваню в спину и бай-бай. Мама, прошептала Алёна. Что происходит? Я повернулась к психотерапевту. Ваша задумка меркнет перед тем, что сделала любящая мать и свекровь. Наталья Петровна, куда вы дели Веру? На какой лестнице она сломала себе шею?